Никаких особых происшествий Не было Поспешил закончить Свою историю Бречеслав Поплутав немного Мы по памяти Вышли к лестнице Выбрались наружу Сели на лошадей И что есть мочи Поскакали обратно И вот Мы здесь Расставил руки Вацлав выдавив неискреннюю улыбку, и пока ничего плохого не случилось. Именно в этом мгновение плохое и случилось. Глава двадцать третья Ящер. Кто сидит? Ящер, что грызет, ядра, кого хочет, девку, которую игра в ящера. Вот дернулся, оступился, сделал несколько неверных шагов, прижимая руку к груди. Только сейчас. Дречислав осознал, что слышал перед этим свист. Из груди не непредусмотрительно неприкрытый доспехом, высунулся окровавленный наконечник стрелы. Сам Вацлав и все остальные в недоумении уставились на железо, Возникшая там, где ему не положено быть. Стрела вошла под странным углом, прямо, как будто невидимый враг стрелял с близкого расстояния. Глаза Вотслава закатились, и рус упал на землю. Я здесь. Раздался низкий шипящий голос. На расстоянии в половину полета стрелы Драчеслав увидел тонкую высокую фигуру. При первом же взгляде становилось ясно, что перед ними не человек. У незнакомца были... Непропорционально длинные конечности и маленькая голова на тонкой шее. Солнце играло на зеленой чешуе. На макушке сидела причудливая шапочка с плоской верхушкой. Головной убор держался на шнурке, подвязанном под нижней челюстью. Вытянутая чешуйчатая морда выдавалась вперед, в пасте желтели острые зубы, злобные круглые глаза с вертикальными зрачками неотрывно глядели на русов. Существо было одето в подобие красного кафтана, чем-то напоминающее те, в которых ходили псоглавцы и, в каком-то чудовищном смысле, одежда шла ему, потому что была сшита по фигуре. Длинные ноги частично прикрывали короткие штаны. и Из прорези сзади выглядывал толстый хвост с острым концом. Никакой обуви на когтистых четырехпалых лапах с отставленным назад когтем не было. «Ящер!» — выдохнул один из русов. «Еще одно диковинное существо из сказок, которые оказались правдой». Рядом с ящером на земле лежал короткий лук и колчан с парой стрел. По-видимому, ящер их только что бросил и поднял лапы вверх, показывая, что другого оружия при нем нет. Мешаня угрожающе зарычал и подобрался, чтобы броситься к незваному гостю. «Придержите зверя, если хотите говорить», — просвистел ящер. «Мишаня, жди», — Дрочислав поднял руку вверх. «А ты», — сказал он ящеру, — «подойди ближе». Друзья схватились за оружие, но Дрочислав жестом призвал их сохранять спокойствие. Ящер остановился над телом Вацлава. «Вы слышали, что он сказал?» Прошелестело чудовище. «Он разбил наши яйца. Он заслужил смерть. Я проявил милосердие и пощадил второго». Тот говорил разумно, И не собирался нам вредить. Дречислав скользнул взглядом по Бречиславу. Певет заметно побледнел. «Ты понимаешь по-нашему?» Зачем-то не в попад спросил Милорад. Дречислав шикнул на него. «Говорить буду я». И сразу перешел к делу. «Как тебе удалось...» Подобраться к нам незамеченным. Дречиславу показалось, что чудовище усмехнулось. Я передвигаюсь быстро и тихо. Я умею быть незаметным. Я шел за этими двумя от самого укрытия, и никто из них меня не видел. Ты... «Здесь один или с приятелями?» — спросил Дречислав. «О-о-о!» уже явно усмехнулся ящер. «Орда на подходе!» «Орда?» — переспросил Дречислав. «Тьмы и тьмы воинов!» — подсказал Милорад напряженным голосом. «Где наши воины?» «Те, что разбили этот лагерь спросил драчеслав объединились с собаками и пошли на нас кого не убили того изучают в укрытии наши союзники союзники те кто поделился с нами своими орудиями они спустились «С неба!» — самодовольно уточнил ящер. Мысли Дрочеслава путались, но он вдруг понял, что общая картина начинает складываться и старался не упустить нить разговора. «Зачем ты пришел? Что ты хочешь сказать нам?» «Вы оказались на нашем пути раньше», Чем мы ступили на ваши земли. Ваших предшественников мы не пощадили, Потому что они пошли на нас с оружием. Я пришел предупредить вас. Проявите благоразумие, сдавайтесь и будете жить. Русы не сдаются? Дречеслав гордо вскинул подбородок. Ящер поморщился, хотя понять это из-за нечеловеческой мимики было нелегко. «Глупые русы, ваша память короче, чем у насекомых. Вы забыли о нашей вражде, а мы нет. Видели двух каменных русов по пути сюда». Они стоят там, где состоялась великая битва между нашими народами. Мы потерпели поражение, отступили и затаились. Горе проигравшим, но мы научились на своих ошибках А вас, Победа сделала самонадеянными. Много, много лет мы готовились, чтобы вернуться и сокрушить вас. Имя нам — Легион. Теперь у нас есть союзники и оружие. Наши соглядатые — под чужими личинами в ваших городах. Вы не выдержите ни одной осады. — Хватит бахвалиться, — раздраженно махнул рукой Дречислав. — Пугаешь? Она мне страшно Сдайтесь, — прошипел ящер. Проводите нас на ваши земли, Выдайте нам ваших князей И поделитесь десятой частью своих богатств. Тогда сможете сохранить свой род. Ящер плотоядно усмехнулся. Длинный раздвоенный язык мелькнул межострых зубов. Забыл про самую малость. Каждую десятую девку тоже отдайте нам. Кровь Драчеслава вскипела от ярости. Не рассуждая, он промолвил Мишаня, дракарис. Глава 24. Отступление. Иногда лучше отступить и сохранить свои силы, чем рискнуть и потерять все. Р. Багиров. Медведь заревел и выдал из пасти струю колдовского пламени. Ящер мгновенно превратился в столб синего пламени, из огня летели нечеловеческие вопли. Ящер с невероятной скоростью побежал прочь на своих длинных ногах, но споткнулся, упал и скоро затих. Пламя догорало, оставляя на земле обугленную плоть. До донесся отвратительный запах горелого мяса. «Ты зачем это сделал?» — воскликнул Милорад. «Мы могли больше узнать у него». В этот миг к утреннему небу потянулся протяжный и грозный звук трубы. Звук незнакомый и оттого пугающий. Неожиданно стемнело. Дрочеслав поднял голову и разглядел в небе какое-то движение. Приглядевшись, он понял, что целая туча стрел зависла в воздухе, чтобы не зринуться вниз на лагерь русов. — Братья, берегись! — закричал Дрочеслав во всю мощь легких. «Покров Флады!» Над ним и его товарищами тотчас возникли прозрачные куполы, с которыми через мгновение столкнулись смертоносные стрелы. Стрелы с грохотом взорвались. Проклятые враги применили против них какое-то неведомое колдовство». Степь содрогнулась от многочисленных взрывов. Остальные русы, не присутствовавшие при переговорах, в испуге высыпали из палаток. Не все успели одеться. Кто-то на ходу застегивал на себе доспехи. Все с ужасом озирались по сторонам. Местность вокруг потемнела от взрывов. Несколько палаток занялись ярким пламенем, тут и там выстянулись струйки дыма. Магическая защита исчезла, оставив после себя запах грозы. И Дрочеслав почувствовал прикосновение большого теплого тела. Это Мишаня подошел, выражая поддержку». Дречеслав бросил взгляд на зверя. И за скаленной пасти несется сдавленный рык. Предводитель посмотрел в сторону Вацлава и подавил в себе желание броситься к павшему другу. Важнее было попытаться спасти жизни остальных. Дречеслав поймал себя на мысли. Скорый на решительные действия рус – Шутку, прозванной зато «улиткой», пал жертвой собственных скоропалительных решений. Дречислав прищурился, пытаясь рассмотреть врагов, но смог увидеть только клубящуюся вдалеке пыль предвестницу наступающего войска. Их лучники обладали воистину нечеловеческой силой и волшебными луками с заговоренными стрелами, раз могли поражать цели на таком расстоянии. Либо они вооружились какими-то удивительными приспособлениями, с которыми русы раньше не сталкивались. «Братья, к оружию!» «Кто не успел надеть доспехи, надевайте скорее и захватите с собой мешки с припасами!» — крикнул Дречислав. «Кто уже в доспехах, защищайте коней!» Предводитель разглядел в небе новую тучу из стрел и разгадал замысел противника. «Мишаня, беги к лошадям и будь осторожен, береги себя!» Отдав распоряжение, Дречислав бросился в свою палатку, нетронутую огнем, чтобы самому облачиться для боя. Тут он мысленно возблагодарил десятников, приучившись к подобным стремительным подъемам. Драчеслав действовал, не сомневаясь и не рассуждая, привычными движениями превращая себя в «железного воина». Голова скрылась под шлемом с личиной, и это дало желанное ощущение безопасности. Бердыш он держал в особой петельке на кожаном ремне, чтобы удобно было носить на спине». Дрочеслав закинул оружие за спину, схватил мешок с провизией и ринулся наружу, пригибаясь под грохотом взрывов, который шлем слегка приглушил. Рус мысленно похвалил себя за то, что велел держать лошадей нерасседланными. Как раз на такой случай. Жаль, он не отдал приказ. «Спать в доспехах!» Предводитель присоединился к воинам, которые только что под магическими щитами пережили очередную громоподобную атаку противника. Двух лошадей все-таки не уберегли, и их раскуроченные останки лежали на земле. Остальные лошади испуганно ржали и скакали на месте, но русы удерживали их. Дречислав с облегчением заметил, что Любава в порядке. — По коням! Все по коням! Мчимся, что есть сил, чтобы выйти из-под обстрела, а потом доскачем до гор, где и дадим бой! — крикнул Дречислав. Сам он подошел к Любаве и прицепил к седлу сумку с пищей. «Но ведь нам туда скакать целый день!» – удивился Бричеслав. «А вот слава, так и бросим здесь!» «План, Дречислава, неплох!» – вступился за приятеля Милорад. «В том узком месте со статуями у нас есть хоть какой-то шанс сдержать превосходящего противника» а в чистом поле нас окружат и перебьют. — Вот слава я заберу, а вы все вперед, быстрее! — ревкнул Дречислав. Милорад сразу же поскакал, подчиняясь команде. бречеслав чуть помедлил, пронзительно глядя на предводителя. Он понимал, как друг рискует из-за его слов, Но сам он не нашел в себе силы помочь ему. Кивнув, певец присоединился к остальным. Русы удалялись, поднимая клубы пыли. Лишившиеся коней всадники поехали за спинами своих товарищей, усложняя жизнь их скакунам. Мишаня заупрямился и последовал за Драчеславом. Вокруг них земля взлетала вверх от взрывов, от грохоты гудела голова, уши заложила. Дречислав на любави прискакал к телу Вацлава, спешился и наклонился над ним. Тело павшего Руса чудом не пострадало в огненном смерче, обрушившемся на степь. Драчеслав сломал стрелу, чтобы вытащить ее из груди мертвого воина не без усилия. Стрела оказалась крепкой. Дрочеслав обратил внимание на странный массивный черный наконечник, очень острый, похоже на незнакомый заточенный камень. Оперение тоже выглядело непривычно, слишком яркое и пышное. Он отбросил обломки и скользнул взглядом по обугленным останкам ящера. Не удержался и в сердцах плюнул в его сторону. Затем поднял Вацлава с земли, удивившись весу товарища. Он не раз слышал, что мертвые кажутся тяжелее живых и получил очередное подтверждение этому перекинул тело через спину лошади, на что Любава ответила возмущенным ржанием. Дречислав извлек из седельной сумки небольшую веревку и наспех привязал мертвеца к лошади. Бердыш за спиной сильно мешал, но нести его в руке было бы еще неудобнее. «Пронзительный свист! Новые взрывы!» Любава не выдержала, сорвалась с места и поскакала, куда глаза глядят. Драчеслав сам не заметил, как выставил магический щит. Использование волшебства изнуряет, но Рус не чувствовал усталости. Он растерянно смотрел ей вслед, а затем обернулся к надвигающейся орде. В клубах пыли виднелись какие-то силуэты, но расстояние не позволяло Драчеславу ясно рассмотреть фигуры врагов. Ему казалось, что он видит каких-то воинов, скачущих верхом, отсюда и пыль, но они выглядели причудливо и мало напоминали очертания людей на конях. Мишень откнул Драчеслава носом в живот, привлекая внимание. Дрочеслав посмотрел на медведя, и тот, припав к земле, повернулся к нему спиной. Зверь явно предлагал человеку забраться верхом, чтобы поскорее догнать Любаву и удалившихся русов. Драчеслав с благодарностью принял помощь зверя. Он поправил бердыш за спиной и обеими руками вцепился в загривок медведя. Мишаня бросился бежать. «Скакать верхом на медведя совсем не то же самое, что на лошади». Мишаня передвигался стремительно, то и дело, переходя с проворного бега на размашистые прыжки, и Дрочеславу стоило огромных усилий удержаться на спине зверя и не свалиться на землю. Руса бросала из стороны в сторону, вверх и вниз, так что он сосредоточенно уставился на мохнатый «Загривок медведя, опасаясь ослабить хватку, мало что замечая вокруг». Поэтому, когда они догнали Любаву, Драчеслав не сразу обнаружил случившуюся неприятность. Веревка ненадежно удерживала тело Вацлава, и оно опасно болталось на конской спине – не оставляя никаких сомнений, что вот-вот упадет. Когда Драчеслав наконец, повернул голову к взмыленной лошади, он с ужасом увидел, как труп павшего воина на одно страшное мгновение застыл на лошадиной спине, а потом соскользнул прямо под копыта. Любава споткнулась с громким хрустом, втоптав мертвеца в землю, но устояла и спустя несколько неверных шагов начала снова набирать скорость. Дречислав в смешании вырвались вперед, и в голове пораженного руса метались мысли, что теперь делать? Повернуть назад? или бросить товарища. В его голове всплыл совет одного из десятников. Надо заботиться о живых, а не о мертвых, тем более на поле боя. Но сердце разрывалось от бездействия, а Мишаня уносил Дрочеслава дальше и дальше от мертвого тела. Дрочеслав принял решение оставить тело Вацлава от и отыскать его потом, если он сам останется в живых. Любава понемногу оправилась от испуга и поскакала вслед за медведем, а потом, когда догнала, вровень с ним. Восприятие времени совершенно сбилось, Действительность сложилась в один нескончаемый миг стремительного бега. Может быть, через несколько мгновений, может, через несколько часов они догнали отступающий отряд. Лошади, привыкшие к медведю за время похода, не испугались и не отпрянули. А рядом замелькали знакомые лица – Бречеслав поймал настороженный вместе с тем вопросительный взгляд Бречеслава. Как мог на скаку, предводитель отряда покачал головой, знаком сообщая приятелю, что так и не сумел вызволить Ватслава. Человек по прозвищу «улитка» все-таки отстал от своих друзей. И Дречислав, и другие русы то и дело оглядывались на преследователей. По выражению лиц товарищей Дречислав увидел, ни одному ему кажется, враги совсем не отдаляются, а наоборот приближаются». Медленно, но верно, стена пыли росла, увеличиваясь в размерах, а в ней мелькали неясные фигуры таинственных воинов. Предводитель поймал себя на неприятной мысли. Возможно, решение о бегстве было ошибочным. Если враг нагонит их и всех перебьет, то они умрут жалкими трусами, не принявшими бой и показавшими спину». Лучше бы они встретили злодеев на подступах к лагерю и погибли, как подобает мужчинам. Утешало только одно — вряд ли об их незавидной доли узнают на родине. Стремительная скачка длилась и длилась, а лошади начали уставать. Под одним из русов обеселенный конь повалился замертво и наездник кубарем покатился по земле. Под возгласы остальных свидетелей этого падения Дречислав потянул медведя за шерсть в попытке прекратить бег. Любави он тоже прокричал приказ остановиться. Как ни странно, и медведь, и лошадь его послушались. Дречислав соскочил со спины зверя и побежал к упавшему товарищу. Сквозь кровь на разбитом лице он разглядел того самого Руса, с которым спорил из-за псоглавьева кафтана. Кафтан до сих пор был на нем. Дречислав увидел его под доспехом. «Вставай, брат, поживем еще!» Сказал Драчеслав, подавая ему руку, чтобы помочь подняться с земли. «Можешь сесть на мою лошадь. Все равно я пока осваиваю новые способы езды». Рус со слабой улыбкой принял помощь предводителя. Морщась, он забрался на подошедшую Любаву и тотчас ударил ее пятками по бокам, чтобы пустить в голову. Дречислав с раздражением посмотрел ему вслед, окинул взглядом мертвую лошадь и отправил немую мольбу к небу, чтобы остальные скакуны продержались как можно дольше. Затем он подбежал к Мишане, чтобы продолжить путь. Солнце жгло. Враги неумолимо приближались, а бешеной скачке не было видно ни конца, ни края. Лошади держались, ни одна с тех пор не пала, но никто бы не поручился, что это не произойдет в следующий момент. Пыль и треска от езды мешала разглядеть противников, которые будто бы сократили расстояние до них, но все равно находились еще достаточно далеко для незоркого человеческого взгляда. Бегство заняло весь день, когда в подступающих сумерках Дречислав усталыми глазами разглядел впереди изваяние двух русов, выставивших вперед ладони в предупреждающем жесте, он сначала принял их за игру воображения. Но вокруг раздались слабые возгласы, так что Драчеслав понял, они добрались до цели. Чего он не понимал – «Так это как они примут бой после целого дня, проведенного в изнурительной скачке?» Совершив завершающий рывок в горку и поравнявшись со статуями, русы начали спешиваться. Дречислав слез с медведя, ощущая приятную вечернюю прохладу на потном лице. От людей и коней страшно разило, все выглядели измученными и совершенно не готовыми к бою. драчеслав распорядился построить коней и угнать их по тропе как можно дальше. Этим занялись двое русов – Владимир и Славослав которых предводитель считал слабее остальных участники отряда смотрели на уходящих с лошадьми товарищей завистью никто не горел желанием вступать в бой прежде чем отпустить коней по наказу драчеслава воины взяли из седельных сумок немного еды чтобы поужинать А Русы уселись на еще теплую после жаркого дня землю и жевали без всякого желания по одной лишь необходимости, с тоской глядя в направление, откуда должен был прийти неведомый враг. Молчаливые каменные воины застыли рядом. Их вытянутые в предупредительном жесте руки призывали противников остановиться и повернуть назад. «Хорошее место!» — похлопал по спине Дрочеслава взмыленный Милорад. «Враги не посмеют ударить своими проклятыми стрелами, чтобы не завалить проход». А мы их уже встретим. «Бречислав!» — крикнул кто-то осипшим голосом. «Может, споешь нам для поднятия духа? А то на душе кошки скребут». «Да я гусли оставил в лагере!» — невесело усмехнулся Бречислав. «Сами помните, не до сборов было». «А зачем тебе гусли?» — спросил другой рус. «Мы все твои песни знаем наизусть. Запивай, а мы подхватим». Бречеслав вопросительно посмотрел на предводителя, и Дречеслав медленно кивнул, выдавив из себя улыбку. Бречеслав Чистым сильным голосом затянул песню, Которую пел перед отрядом в самом начале пути. Сначала один голос поддержал певца, Потом другой, а потом все русы грянули Невеселый припев. «Любо жить на белом свете, Не ко всем судьба добра, Ждут дружину на рассвете, Смерть, погибель и война. И осознание надвигающегося боя, Подступающей смерти, Неминуемой опасности, Разожгли храбрость в сердцах русов. Воины ощутили, что именно для подобных мгновений и рождены были на свет. Песня объединила товарищей, и грядущая перестала страшить их. Дречислав почувствовал, как в его груди рождается восторг и предвкушение битвы. Усталость, как рукой сняло. Братья, возвысил он голос, непосрамим предков, и уже сегодня будем пировать в вечности. И братья ответили ему дружным одобрительным криком. Глава 25. Тяжело в бою А враги на Русь несутся тучей И повсюду бедствие и горе Слово о полку Ингвара Две дюжины и три руса следили, Как степи на них катится враждебная стихия. Огромное войско тянулось до горизонта, сколько хватало глаз. Многие воины несли зажженные факелы, отгоняющие опускающуюся ночь. Со стороны это шествие напоминало яростный неостановимый пожар. Русы, наконец, рассмотрели врагов после целого дня — отчаянного отступления. Под двумя тусклыми лунами в дрожащем свете факелов вышагивали гротескные фигуры, чудовищным образом напоминающие человеческие. Передние шеренги передвигались на больших уродливых зверях, похожих на ящериц. Стремительные движения ползучих гадов вызывали отвращение. Языки пламени высвечивали неказистую броню, отвратительную чешуйчатую кожу и блестящие острые зубы на уродливых звериных мордах. За наездниками на некотором отдалении бежали неисчислимые ряды пеших воинов. Двигались они гораздо быстрее любого человека и ничуть не уступали ползущим тварям спереди. Дрочеслав пытался хотя бы приблизительно посчитать, сколько врагов вышло против них, но быстро бросил эту затею. Войско двигалось на удивление тихо, совсем не издавая того грохота который можно ожидать от подобного количества живых существ. Но все эти кошмарные воины издавали другой звук, протяжное непрерывное шипение, какое способен был бы издать воистину гигантский клубок змей. Вдалеке ползучие гады тащили какие-то телеги с хитроумными устройствами, ощетинившимися стрелами. По-видимому, из них ящеры и стреляли в русов разрывными стрелами. Ночная тьма была всего лишь следствием отсутствия солнца. А это кошмарное войско являлось истинной тьмой, которую, казалось, не способен рассеять никакой свет. По маленькому отряду русов прокатился тяжелый вздох. Всего одно слово, пришедшее из забытых сказок и песен. «Ящеры». Так страшный сон сделался явью. Дрочеслав осознал, что ни он, ни его друзья не переживут следующий день, если вообще доживут до восхода солнца. Но это было не страшно. Воины рождаются, чтобы умереть в бою. Страшно другое. «После того, как эта проклятая орда сметет жалкую кучку русов, она огненным колесом покатится по Гиперборее. Дречислав выпрямился перед братьями во весь рост и поднял над головой бердыш. «Русы, нам далее некуда отступать». За нами родная Гиперборея, За нами чистые воды Великого Байкала, За нами наши семьи. Так умрем же, как подобает воинам, Сделаемся золотыми, Покинем Явь и двинемся вверх По мировому ясеню. Но прежде встретимся с предками на славном Перу и без стыда поглядим им в глаза. За мной, на поле брани. Гойда, братья! Гойда! — ответили русы. Не дожидаясь, когда враг подойдет ближе, Не пытаясь вступить в переговоры, не сомневаясь больше ни в чем, Дрочеслав опустил на голову шлем с личиной и бросился вперед. Он бежал с бердышом наперевес и слышал, как ветер уносит его смех. За спиной его раздавался топот и ляск. Предводитель знал, что его воины следуют за ним. Рядом яростно рычал медведь. «Сварок! Сила огня!» — прокричал Дречислав во всю мощь своих легких. Огонь во вражеских факелах ярко вспыхнул, языки пламени потянулись вверх, накрывая войско чудовищ подобием пламенного купола и сливаясь в маленькое, яростное солнце. Солнце ширилось и росло, пока с оглушительным треском не взорвалось ослепительной яркой вспышкой. Дрочеслава отбросила назад Он перекатился, выронив бердыш, но ловко вскочил на ноги и одним прыжком подскочил к выпавшему оружию. В ушах звенело, звуки казались отдаленными, а перед глазами мелькали белые блики, но зрение быстро приходило в норму. Тяжесть взрыва пришлась на средние ряды войска ящеров. В земле зияла дыра внушительных размеров. Ближайших к взрыву врагов испепелило на месте. Тем, кто находился дальше, повезло больше. Их разметало, смешав ряды и построения. Некоторые ящеры в ужасе побросали факелы. Трава вспыхнула и занялась, что только усилило неразбериха. Часть ящеров так и не расстались с огнем, чтобы сохранять видимость в темноте. Из низкого темного неба вдруг ударили молнии. Дрочеслав увидел, что яркие вспышки устремились к отдельным ящерам, выхватив их из смешавшейся толпы. Ящеры затряслись, пронзенные небесными стрелами, а потом упали навзничь. У себя за спиной Драчеслав услышал радостные крики и хохот. Кто-то из русов использовал силу перуна, и остальные радовались ущербу, который нанесло врагам чародейство». Несмотря на сумятицу и разрушительное колдовство русов, ящеры быстро приходили в себя. Передние ряды чешуйчатых воинов на гигантских присмыкающихся пострадали меньше. Выстроившись в клин, ящеры-наездники уже мчались в сторону наступающих русов. «Славянский прострел сундука!» Дречислав по наитию отскочил в сторону, освобождая место для очередного разрушительного приема. Небо содрогнулось от раската грома. Один из русов выпустил из рук длинную молнию, извивающуюся в полете, подобно змее. «Молния!» Пронзила, устремившийся к русским воинам, клин неприятелей. Первый ящер-наездник, вздрогнув, повалился со своего ездового зверя. Зверь оступился и упал замертво. Следовавшие за ним звери не успели обойти поверженных соратников и, наткнувшись на их тела, опрокинули своих наездников. Образовалась настоящая свалка, в которую и врезались русы со всей яростью. В нос Числава ударила отвратительная смесь ароматов, сожженного мяса, свежей крови и нечистот и самый тошнотворный запах самих ящеров напоминающие то, как пахнет подтопленный подвал, в котором припасы сгнили и покрылись плесенью. Дречислав с отвращением опустил бердыш на шею ездовому ящеру, без усилий отделив от тела голову зверя. Мишаня одним прыжком сбросил ящера животного, придавил жертву к земле и вцепился крепкими зубами в чешуйчатое горло. Бречеслав бросился в самую гущу врагов и, выставив перед собой боевой топор, крутился в бесконечной вертушке перемалывая соседних врагов подобно зловещему механизму. Русы вступили в бой, и зеленая вражеская кровь в темноте, казавшаяся черной, полилась рекой. Дречислав наугад размахивал своим бердышом, и куда бы ни устремлялось лезвие, Оно всюду находило вражескую плоть, как заговоренное. Мимо Дрочеслава летели искры, выбитые из вражеских доспехов и оружия. Лечина на шлеме была вся забрызгана чужой кровью. Время от времени Дрочеслав слышал глухой звук. Это от его доспехов отскакивали вражеские конечности, отрубленные другими русами. Воинов-людей охватило настоящее боевое безумие. Их было меньше тридцати против огромной орды, но, вступив в бой, Каждый поверил, что у них есть возможность не только выжить, у них есть возможность победить. Дорочеслав будто бы чертил своим оружием новые буквицы. Так предки выбивали новые знаки на камнях. Только теперь он чертил их на телах врагов. В этой пляске смерти как будто скрывался какой-то тайный смысл. В ту ночь боги обратили внимание на этот клочок земли, на котором разыгралась битва, какую, возможно, эта земля не видела с древнейших времен. Кроме как божественным вмешательством. Нельзя объяснить то, что горстка воинов не пала в первые же мгновения боя, а перемалывала бесчисленную вражескую орду, нанося воистину чудовищный урон. Любые мечты и иллюзии рано или поздно рассеиваются. Ложная надежда на победу скоро дала трещину. Врагов было слишком, слишком много. В неверном свете вражеского огня Дрочеслав краем глаза различил движение слева от себя. Он бросил стремительный взгляд в сторону и увидел, как крупный воин-ящер, ловко развернувшись, хвостом сбил с ног того самого руса, с которым Дречислав спорил из-за кафтана псоглавца. На упавшего воина сразу же навалилось не менее дюжины ящеров, терзая его хищными когтями. Дречислав Бросился на помощь товарищу, но путь ему преградил громадный ящер, возвышающийся над предводителем злополучного отряда на три головы. Драчеслав попытался использовать древние знания, но ощутил, что боги молчат. По-видимому, он не оправился еще от того разрушительного заклинания, с которого он начал бой, или боги по неведомым причинам отвернулись от него. Дречислав со всей силой взмахнул бердышом, но чудовищный ящер-гигант бросил свой двуручный меч и легко перехватил лезвие бердыша сжав его в ладонях. Дречислав на секунду замешкался, и ящер-великан пнул его когтистой лапой в живот. Удар оказался такой силы, что рус согнулся пополам. Его вырвало, испачкав лицо под маской. Рвотные массы выплеснулись из под маски наружу. В нос ударил противный запах рвоты. Ящер в это время перехватил бердыш и переломил древко колено. Со скалом на жуткой морде, который, судя по всему, изображал улыбку, враг демонстративно отбросил обломки захваченного оружия в сторону, а потом... Сделал несколько стремительных шагов к растерявшемуся Драчеславу и со всей недюжинной силы ударил Руса чешуйчатым кулаком по уху. Голова Драчеслава загудела, как колокол. Он сделал несколько неверных шагов, пытаясь удержать сознание – Потом мир завертелся, он обо что-то споткнулся и упал. Потом мимо промелькнуло что-то большое и черное. Дрочеслав приподнялся на локтях и увидел, что Мишаня спас его. Медведь взял на себя гигантского ящера, бурый зверь, Лупил противника мощными лапами, а тот только и мог что прикрываться и уворачиваться. «Мишаня! Дракарис!» Произнес Драчеслав заветное слово. Голос звучал приглушенно из-за маски, но этого было достаточно. Медведь заревел опрокинул голову вверх и из раскрытой пасти ударил фонтан синего пламени, разгоняя темноту. Мишаня повернул морду гигантскому врагу, магический огонь охватил ящера. Тот запылал подобно факелу и бросился прочь, как посланник ящеров, Утром этого страшного дня, не разбирая пути, избивая с ног своих соратников. Поток колдовства все лился из пасти медведя, выжигая ближайших к нему ящеров. Наконец, пламя иссякло. Мишеня сел на землю и ошалело завертел головой, приходя в себя. Дречислав побежал туда, где лежал раненый рус, любитель красивых кафтанчиков. Над ним образовалась гора из обожженных тел ящеров, и Дречислав с яростным рычанием отбросил их, чтобы дотянуться до товарища. «Поздно!» Истерзанного ящерами и опаленного колдовским пламенем руса, с трудом можно было узнать. На кровавом месеве, оставшемся от лица, шевельнулись разбитые губы. Это был славный бой, Дрочеслав, сын Сергея, мой. Предводитель, сказав это, рус испустил дух. Драчеслав поймал себя на мысли, что не помнит, как звали павшего воина. И это сознание больно ударило его в сердце. Нужно сохранить имя мертвого героя, чтобы память о нем не исчезла. Усилием воли он вырвал из памяти нужное воспоминание и попрощался с почившим братом, назвав его по имени. Да будет легкой твоя дорога, позвист. Увидимся в праве. Очередной ящер бросился к Дрочеславу, но рус. Отступив от мертвого соратника, легко вернулся от вражеского меча. Нужно было найти новое оружие взамен сломанного бердыша. Дрочеслав осмотрелся. В свете двух лун и бесчисленных факелов на земле вокруг поблескивало такое множество мечей, копий и топоров, брошенных ящерами, что ими можно было забить не одно оружейню. Его выбор пал на двуручный меч, принадлежавший ящеру-великану. Дрочеслав удивился, с какой легкостью ему удалось поднять внушительное оружие. Видимо, магия продолжала кипеть в крови. Дречислав Отбил еще несколько ударов и ткнул монстраузным лезвием в незащищенный живот нападавшему ящику.